Глава 18. Я начал понимать Берту, которая никак не хотела расставаться с морем. Психованная шатенка даже убедила каракатец купить новый катер, на нем она продолжила возить различные грузы, но больше для своей организации, поисковиков и особых клиентов. Откровенной контрабанды и криминала моллюски больше не занимались, сосредоточившись на обеспечении сталкеров всем необходимым, включая информацию. Но Дора с Джимом сидели на берегу, а Бетти предпочитала бескрайние просторы Сиамского залива. Вот и сейчас девица сама рулит скоростным катером, рассекающим волны. Аппарат внушает, может тоже приобрести что-то похожее. После побега из Китани, которые чуть меня не доконали, некоторое время я сторонился моря, либо плавал по необходимости. Но несколько спокойных прогулок с Вереной сменили мой настрой. Да и нынешнее положение обязывает обзавестись приличным плавсредством. Помимо штурмана и матроса, в Камбоджу отправились Винай, Мух, Жук и Шрам. Последняя троица — это бойцы, проявившие себя в разборках с быками. Двое были химерами, а парень с покоцанным лицом происходил из хмонгов. Все служили в армии и побегали по джунглям на границе с Бирмой. Насчет стопроцентной верности не скажу, но пока все нормально. Парни засели в кубрики и резались в карты. А я расположился на носу, закинул ноги на подставку и пил сок. Заодно размышлял о делах нынешних и будущих. Нам удалось разрулить ситуацию с нападением отморозков и даже выйти из нее с прибылью. Мне починили шлагбаум, а бедняки получили караван-сарай быков, расположенный на трассе Раджапур-Кахонг. Место там отличное и хорошо подходит для обслуживания машин, едущих из Камбоджи, где дороги больше похожи на направления. После трех сотен километров болтанки по колдобинам некоторые автомобили с трудом добирались до границы. Пусть народ на этом зарабатывает. А еще я подбил жителей окраин на создание этакой помеси общины и акционерного общества. Помимо профсоюза, ребята откроют свои предприятия, где блокирующий пакет будет принадлежать совету районов, а остальные паи – работникам. Даже не знаю, как назвать эту систему, может, кооперативная? МОК и остальные авторитеты Кампонга встретили идею с воодушевлением. Понятно, что влезть в реально прибыльные дела бедноте никто не позволит, но в провинции хватает работы. С учетом того, что вскоре в город потекут первые ручики туристов, потребности в услугах и рабочих руках только возрастут. Только я дальше в эти дела не полезу. Главное, мне починили шлагбаум, а далее пусть сами. На самом деле в городе родилась новая сила, которую пока не воспринимают всерьез. Надеюсь, синдикаты и власти не сразу поймут, что произошло. Я же все равно в плюсе, ведь это колоссальная база для вербовки братвы. Более того, мне пришла мысль сделать пестрых не бандой, а общественной организацией с боевым крылом в лице центральных. Пока система формируется, поэтому буду думать о ней, когда все утрамбуется. Ремонт помещения шел ударными темпами, а прибывшие специалисты быстро наладили организационный процесс. Сейчас многое зависит от оборудования, за которым я еду в Камбоджу. Если это не подстава, то придется форсировать создание радиостанций и журнала. Интернет-версию издания мы уже начали верстать, все-таки здесь специфический мир, и всемирная сеть только начала завоевывать умы разумных. Для многих еще важны бумажные газеты и журналы, да и я не обеднею от выпуска пятитысячного тиража. Он будет рассчитан на Бангкок, Раджапур, Сайгон и Сингапур. Там много европейцев и народ богаче. Далее подумаю, куда расти. А вот поездка вызвала странные ощущения. С виду все нормально. Человек, вышедший на связь, давно работает с каракатицами. Он посредник и торговый агент, но пообещал, что оборудование проверено и продавец надежный. Однако нынешняя Камбоджа – это весьма специфическое государственное образование. Если вкратце, то после подъема национально-освободительного движения в Индокитае 80-90-х годов XX -го века здесь начались весьма любопытные события. Конфликт задел не только Вьетнам, Камбоджу и Лаос, но и Сиам с Бирмой, а также Малайские княжества. В итоге галлы удержались в устье Миконго и Сайгоне. По идее, колонизаторам стало лучше, так как вся торговля идет через контролируемые ими территории, которые не требуют большого военного контингента. Остальная часть Вьетнама обрела независимость после кровопролитной гражданской войны, где победили сторонники императора. Их соседи формально тоже стали свободными, но с большими исключениями. Аволонцев же полностью выбили из Бирмы и Сиама, хотя в королевстве они контролировали только несколько городов на побережье. Но эльфам удалось удержать за собой часть малайских территорий вроде Сингапура, Малаки и нескольких ключевых островов. Естественно, в каждой стране располодились различные повстанческие группировки, где-то произошли перевороты и полыхало лет двадцать. Сейчас конфликты перешли вялотекущую фазу, но действительно спокойно только в Сиаме, Вьетнамской империи и Сингапуре. Даже в гальском Миконге хватает терактов и прочих прелестей. Ко всему прочему, в регионе произошло множество прорывов хтони, и некоторые каверны не удалось купировать из-за боевых действий. Как итог, появились аномалии Золотой Треугольник, Анкор и Натуна Бесар. Это не считая сотен каверн, разбросанных по огромной территории. Кстати, мне пришлось поработать в качестве раба на одну из бригад, окучивающих купированные аномалии. Но у нас речь о Камбодже, которая умудрилась отличиться даже на фоне происходящего бреда. Мало того, что часть ее земель теперь занимают аномалии, так еще власть в стране после череды переворотов и длительной междоусобицы захватили голубые кхимеры. Я когда услышал, подумал, это какая-то местная фишка типа желтых лотосов и прочих оранжевых хризантем. Выяснилось, что нет. Целое государство оказалось в руках воинствующих пидорасов. Нет, они не ставят раком любого пригнувшегося мужика. Но в партию, а значит во власть, могут попасть исключительно шахтеры, как их презрительно называет народ. Вот взяли и опошлили достойную профессию. Самое же смешное, это гомосячье сообщество является местным аналогом коммунистов, а точнее красных Пол Пота. Пришлось немного покопаться в дерьме, изучая историю вопроса и прочие особенности. Я был несказанно удивлен, узнав, что в этом мире были свои левые. В середине XIX века о себе заявили два прогрессивных деятеля. Их звали Карл Лейхберг, казацкий философ и теоретик, и Марла Мацакани, аристократка пустоцвет из североитальянских дворян. В прогрессивных кругах парочка известна как «Товарищ Карл» и Марло. Именно они стояли у истоков борьбы за социальную справедливость, права национальных, расовых, магических и сексуальных меньшинств. Имелся здесь и аналог нашего интернационала. Карло-марлизм распространился по планете, найдя ярых последователей среди угнетенных, униженных и оскорбленных слоев населения многочисленных колоний и зависимых территорий. А еще идея стала популярна у городской бедноты цивилизованных государств и в целом магически неодаренного населения. Местный аналог революционной социал-демократии в самых причудливых вариациях получил наиболее широкое распространение после начала массового производства негататоров магии во время Великой войны. Например, в государстве российском национал моралисты из молодых магов и примкнувших к ним цивильных стали движущей силой восстания пустоцветов, здешнего аналога революции 1917 года. Идеи Марла Мацакани о магии для всех и даром были слишком привлекательны. С товарищем Карлом, правда, все было не так радужно. Может, именно радужно и было. По крайней мере, местные химеры верили, что «гномик был гомиком». Этот извращенец и провокатор происходил из богатой семьи, защищая национальные и сексуальные меньшинства. При этом Кхазат ненавидел некоторые расы и социальные группы, например, гоблинов и зоотериков. Вот такие выверты. Так или иначе, идеи карломарлизма в его крайней интерпретации добрались до Азии. А в Камбодже наиболее экзальтированные сторонники гнома-гомика захватили власть. И, конечно, натворили немало дичи в лучших традициях идей отцов-основателей. Как итог, часть страны занимает аномалия, контролируемая вьетнамско-сиамским контингентом. Сами камбоджийские власти не в состоянии противостоять хтоне. Более того, они добровольно отдали север страны фактически оккупационным силам Лаоса и того же Вьетнама. Дело в том, что голубые химеры не смогли противодействовать повстанческим движениям, создавшим свои квазигосударства, и, конечно, там процветали беззаконие и преступность, угрожавшие соседям. Даже внутри страны леваки-извращенцы смогли навести относительный порядок только прекратив террор и отказавшись от идиотских экспериментов в экономике, но было уже поздно. Процветающий край с мощной туристической инфраструктурой превратился в развалины. В принципе, Мне даже лучше. Часть оборудования украдена в некогда лучшем клубе региона, а другая — это техника, закупленная для новой радиостанции. Понятно, что умные люди подсуетились и захватили столь ценное имущество, когда началась война за независимость. А вообще, я утвердился в своих убеждениях, что леваки, либералы и ЛГБТ — это одна большая семья, созданная и направляемая кукловодами, владеющими миром. Те же карломарлисты созданы при участии авалонцев, что особо никто не скрывает. Эльфы используют извращенцев в своих политических и экономических целях, напоминая англичан моего мира. «Долго будешь валяться? Смотри, сгоришь, а твоя симпатичная мордашка перестанет привлекать всяких сучек, произнесла Каманча, плюхнувшаяся на соседнее кресло. «Чем хорош электрический двигатель, это бесшумные работы. Вокруг слышен только плеск рассекаемых волн и крики редких чаек». Выехали мы до рассвета, поэтому еще раннее утро и сгореть попросту невозможно. А вот потроллить хамоватую девицу — самое милое дело. «Ты же пришла?» — отвечая спокойно, приготовившись к неадекватной реакции. «Все-таки она очень быстрая. Может, это дар? Впрочем, неважно, я едва успеваю перехватить пистолет, дергаю девицу на себя и с трудом ее фиксирую». «Отпусти! Ты покойник!» — шипит Бетти, пытаясь вырваться. Я же спокойно сижу на ней и улыбаюсь. Поза весьма двусмысленная, но мужик, вставший за штурвал, делает вид, что не обращает внимания на наше игрище, а остальной народ сидит в каюте. Только подобная ситуация мое самомнение не тешит. Перекатываюсь обратно и занимаю свое прежнее место. Девушка вскакивает и некоторое время сверлит меня взглядом, при этом ничего не предпринимает. Думаю, редко кто ранее вел себя с ней подобным образом, а смельчаки, сделавшие столь опрометчивый шаг, уже покойники. Что-то решив, Шатенко протянула руку. Отдаю пистолет и продолжаю наслаждаться восходом. Вот это зрелище! Как и Бетти. Смотрю вслед аппетитной задницы в коротких шортах и чуть не пускаю слюни. Надо мне поумерить пыл. Уж больно подозрительными были расспросы Верены. «Ссориться с магичкой такой мощи, еще и командующей сильнейшей группировкой, помесь слабоумия и суицидальных наклонностей, а я еще молодой и жить хочу. Тем более, что окружающая реальность только радует. Не нравится мне этот Сан Пен». Каманча проводила взглядом вышедшего в туалет Химера. «Думаешь, Кинет? Может, сразу валим его и уходим?» Здесь настоящий бардак, а не важный портовой город. Обычно такие объекты хорошо охраняются. а Здесь можно спокойно губернатора украсть, но мне нужно оборудование», отвечая девушке, сделав глоток воды. Встреча проходила в ресторане весьма неплохого уровня. Он называется «Лотос» и представляет собой скорее загородный клуб сохраняемой территории, чем обычное заведение. Сказывается, что здесь много иностранцев, готовых платить за нормальные услуги. Вот местный бизнес и расстарался. В Компоте есть два хороших отеля, которые успели восстановить после погромов. То же самое касается магазинов и кабаков, расположенных в центральной части городка. Публика здесь тоже приличная, нет нищих и варья, а несколько улиц патрулируют вооруженные отряды полиции. С учетом того, что гости сами обвешаны оружием, как революционные матросы, обстановка специфическая. Но Берти нравится, хотя чего взять сумасшедший. До порта мы буквально долетели за 4 часа. Новая игрушка Бетти, конечно, черная каракатица, является одной из самых быстроходных посудин в заливе. Это мы еще особо не топили. В самом городе нас встретил агент по имени Джо. Им оказался мелкий коренастый Сунец, эдакий живчик, вечно в движении. Но Китаё за свое дело знал и сразу потащил меня на склад, где располагалось оборудование. После нескольких часов осмотра и тестирования я решил, что беру товар. Заодно договорился купить режиссерский комплекс, использующийся для концертов и больших площадок. И еще несколько мелочей. Чем хороша химерская сторона? Это отсутствие бюрократии. Платишь разумную взятку, и таможня закрывает глаза на вывозимый товар. Вернее, все имеет свою таксу. Наркота, артефакты и даже рабы. Но стоят они иных денег. На самом деле ситуация мерзкая. Я еще больше укрепился в своей ненависти ко всяким борцам за свободу. Мы быстро согласовали условия оплаты, которая пройдет после выхода судна с оборудованием из химерских вод. Как-то неохота столкнуться с катерами береговой охраны, решившей проявить служебное рвение, но небольшой аванс покупатель получил на месте. После тяжелой работы надо привести себя в порядок. Поэтому мы отправились в портовую гостиницу, где сняли четыре номера и в сопровождении вина с Мухом двинулись в ресторан. Парни расположились в специальной комнате для охраны, а мы с Бетти проследовали в одну из беседок. Агент Джо, получивший часть комиссии, обещал быть позже, а Сан Пен уже ждал нас, попивая вино. Кимер был толст, с неприятным лицом, испещренным ямками от прыщей и постоянно причмокивал толстыми губами. И, конечно, он пялился на команчу, не особо скрывающую в свои стати. Но даже местный аферист понимал, с кем имеет дело, и просто смотрел на роскошный бюст масляными глазками, думая, что никто этого не видит. «Ты бы еще голый пришла?» — отвечая Берти, чего-то злобно прошептавший. «Здесь не Раджапур, и надо вести себя немного скромнее». Шатанка окинула взглядом свое платье и улыбнулась. «Боишься, что из-за меня начнется конфликт? Плевать на твои комплексы, я переживаю за груз. Как только судно выйдет в море, хоть стриптиз на столах танцуй». Снова троллю на халку. В ответ уже раздалось шипение в перемешку с ругательствами, которые прекратились после прихода к Тут же появился Сунец, и мы, наконец, сделали заказ. А то жрать хочу аж мочи нет. Кухня оказалась просто отличной, да и собеседники весьма интересные люди. Здесь можно говорить без опасения прослушки. Цепляющиеся за уползающую власть голубые к химеры начали закручивать гайки, но это уже судороги потому и дельцы настолько гостеприимны. Оказывается, оба хотят свалить из Камбоджи. Джо раздумывает насчет Раджапура, а Сан-Пен предпочел Бангкок. Я же мысленно выдохнул. До последнего момента были опасения, что начнутся проблемы. Оказалось, для обоих воротил эта последняя сделка, и они уже на старте. Значит, продавцы должны переживать не меньше меня. Кстати, вчера схватили заключенных, сбежавших из лагеря безопасности номер 13. Вдруг произнес химер, «Их пока приковали к столбам на площади, завтра будет справедливый суд». «Что вы подразумеваете под этим словосочетанием?» Спрашиваю, поставив на стол бокал с вином. «За побег положен просто расстрел. В самом лагере все гораздо хуже, но их обратно не повезут, слишком далеко. Так что беглецам в некотором роде повезло», вздохнул Толстяк. Ну, помучаются немного на жаре, до вечера осталось немного. Раньше бы им не дали просто так умереть. Голубые ублюдки умеют пытать, в этом им не откажешь. Кстати, среди беглецов четверо белых людей, что очень странно. Обычно им дают возможность выкупиться, или это делает посольство. В груди вдруг кольнуло. Я вспомнил, как нас привязывали к столбу, оставляя на жаре, когда отряд рабов не делал план или косячил. Поверьте, день без воды в тропиках — очень неприятное наказание. Скажу больше, не все его переживают. А можно взглянуть на экзекуцию. Давненько я не видел подобных вещей, произношу к удивлению азиатов. Грязная площадь, окруженная красивыми, но обшарпанными домами, была полна народа. Не сказать, что местные прямо забили все пространство, гладея на людские страдания. Судя по снующим продавцам фруктов, воды и газет, а также кучкам переговаривающихся людей, здесь точка сбора горожан. Что-то типа сквера или пешеходной улицы в нормальных странах. Только здесь толпа наблюдает за казнями и истязаниями. Интересно, плебс развлекается прямо европейское средневековье, но в азиатском антураже. Милое местечко, короче. Мы подкатили к самой площадке, где к солбам приковали изможденных людей. От лобного места несло мочой, дерьмом и засохшей кровью. Мой новый нюх хорошо улавливает такие моменты. Зрелище мерзкое, но чем-то притягивающее взоры. А еще трудно оторвать взгляд от грязного и избитого парня со спутанными светлыми волосами. Его лицо являло собой сплошной синяка, разбитые губы еще и растрескались от жажды. Да и обгорел узник жестоко. Не знаю, какой волей надо обладать, чтобы не издавать при этом ни звука. В отличие от соседей, стонущих и что-то шепчущих, один мужичок явно заговаривается, повредившись рассудком. Точнее, я прекрасно знаю, откуда у несломленного человека такой дух. Наши взгляды встретились, и пленник криво усмехнулся, и в его глазах появилось что-то нехорошее. Думаю, он уже смирился с завтрашней казнью. Теперь же появилась надежда на свободу и месть, и я сделаю все, чтобы помочь ему сбежать. Ведь это мой брат, Тор. — Жду вашего звонка, господин Пенн, — произношу, выйдя из машины, подвесшей нас до отеля. — Лучше решить все дела до завтра. Мне не нравится обстановка в вашем городе. Увидев недоуменный и немного испуганный взгляд Толстяка, поясняю. — У людей в глазах ненависть и одновременная решимость. Так бывает, когда разумным нечего терять, и они готовы на все. Поэтому лучше закончить сделку быстрее. Вам я советую тоже не тянуть и покинуть компот после завершения сделки. — Вы правы, господин Уокер, — зачистил Толстяк. Давно ходят слухи, что оппозиция готовит атаку на столицу. Думаю, нам тоже достанется. В отличие от Пномпе, здесь много денег и товаров, но слишком мало войск. А полиции я доверяю еще меньше, чем партизанам. Хорошо, тогда я через полчаса буду в порту и проконтролирую погрузку. Может, успеем закончить сегодня. Раскланиваюсь с Химером и собираюсь идти в номер, но меня тут же хватает изящная и одновременно крепкая ладошка». «Я в деле при любых раскладах. Думаешь, мне непонятно, что вы знакомы с этим избитым красавчиком?» — произнесла Каманча. «Вы даже чем-то похожи. Хотя он человек и более мужественный. А еще я хочу пострелять из вашего пулемета, зная, что твой рыбак пронес его на катер». Поворачиваюсь и наблюдаю прекрасную картину. Берта в облегающем платье с впечатляющим вырезом, не скрывающим два выпирающих полушария. Главное, не смотреть в ее горящие глаза. А там плещется предвкушение битвы и первозданный хаос. Прямо дева-разрушительница, если есть такие. Ты ненормальная, — отвечая фанатки насилия. Кто бы говорил, передо мной псих, который сначала стреляет, а потом думает, — фыркнула красотка. Дашь пулемет?»